выступление рюмин назначил на два часа ночи из какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев они все до одного обрекались на смерть потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли все что роте предстояло сделать в темноте Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно-резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение — стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спасаться, заранее устрашась. Нет, только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим. Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное, несбыточное. Дня не нужно было. Вместо него могла бы сразу наступить новая ночь. Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило, и было яснее направление ветра, он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкратчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту и судьба каждого курсанта своя тоже вдруг предстала перед ним средоточием всего чем может окончиться война для родины смертью или победой он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте и кто то из курсантов забывшись громко сказал мы им покажем на чем свинья хвост носит рота двинулась вперед И рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, да ничтожная и назойливая, как комар, мысль. А на чем она его носит? На чем? Занятое немцами село, рота обошла юга, и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре, десять, пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, потянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте, и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал «голых» и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то доного раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким рюмин обходил роту перед ее выступлением, как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог и приходилось отколупывать его штыками. Лес завиделся издалека. Темная кромка его обрисовывалась в белесовато-мутной мгле, как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей то пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и благодарный кому-то за то, что он не один тут. Видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури. Но лес был пуст. Таинственно звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летучий запахло бензином. У кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колки и комочки двух лимонок в карманах шинели. Стрелки его наручных часов... Казалось, навсегда остановились на цифрах двенадцать и четыре. Село виднелось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенело тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором волновался, сказал «Внимание!» и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени. Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, И сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то в бок и в кость пеги и крыши построек. Остальным залпом не хватило слаженности, они хлистали село ударами как бы с продолговатым подтягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину. После пятого по какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина, затаенного ожидания, и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу. «Сейчас побегут! Сейчас мы их!» Бой вселен вселенной с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся погасавший с какой-то подавляющей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны. Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы, и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завыли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку. Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет — Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться, они их неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «Ура!» и не «За Сталина!» просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села. Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом «Бутылками их! Бутылками!» Тогда же он услыхал рядом с собой за кучей хвороста испуганно недоуменный крик. «Отдай, проститутка! Кому говорю?» Как в детстве камень с обрыва устья налога, Алексей силой швырнул в грузовики лимонку и прыгнул за кучу хвороста. Он не услыхал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось, и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи озаренного оцветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. клонясь вперед тут обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прикричал «Отдай!» и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени, и, рывком насаживаясь на полу обнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то иступленно-страстном заклятии. «Ласен сей сдох, хер «Ум готес вюн!» Сноска. «Оставьте, господин офицер, ради Бога!» Немецкий. Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро пронзительном взрыве ярости и отвращения, которое он испытал курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца. — Стреляй скорее в него! — ну! — стонущий крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле. Горело уже в разных концах села, и было светло, как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочь забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской новейшей винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью — «меня не убьют!» — «не убьют!» — хлистали его тело рассыпчато колки и гремучие тугие взрывы курсантских лимонок и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал. Взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл. И единственное, чего хотел, это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом. Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять — Почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом глинище стоял, не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора? Сахарно-бело и невинно-жутко из него высовывалась тонкая с округлой оконечностью кость — Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаза и понял все, кроме главного для него в ту минуту, почему сапог стоит. Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клёкотно охнул, и его автомат застрекотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло к низу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца и стрелять Алексей не мог. Для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял, больше и не пробовал освободиться». Он как-то доверчиво сник и отяжелел, и вдруг замычал, и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то хочу рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть зачем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипало голенищем и носкам сапог. Это он обливал со стыдом обидой и годливостью, подумал Алексей. Внутренности его свелись в клубок и больно подкатились к горлу, И он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленным вязанками картофельной ботвы. Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственнее различал голоса своих, бой затихал. Обессиленный, смятый, холодный внутренней дрожью, Алексей, наконец, встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. я только посмотрю Загляну в лицо, и все. Кто он? Какой? Немец лежал в прежней позе, без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлеки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки. Они, пугающе по-живому, прилегали к спине мертвеца. Издали перегнувшись Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира, и пьяный рысцой побежал со двора. По улице в свете пожаров четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку. «Айнцвайн! Айнцвайн!» Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу того, что отчитывал шаг. «Куда вы их?» «В распоряжении лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант!» — строго ответил курсант и властно повысил голос. айнцвай айнцвай Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо, у плетней из заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в подтеках мазута и на дне ревел и бился плотный столб красно-черного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив в бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку ярко блестела лакированная кобура парабеллума. «Ну, Лешк!» — закричал Гуляев, увидев Алексея. «Впух разнесли! Понимаешь, вдрызг! Видал?» Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но исказы, скользящие и совсем другим голосом, невнятно сквозь сжатые зубы, сказал окружавшим его курсантам. — тогда Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею. — Впух! Понимаешь, расположились тут, сволочи, как дома. В одних кольсонах спят, видал? В конец охамели. Суетясь и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан. «В том конце, возле школы», — сказал Гуляев. «Там сейчас мины и разные барахло взорвут. В твоем взводе большие потери. У меня всего лишь пятеро». Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отчитывалось айнцвай айнцвай и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную, горячую торопливую радость, когда увидел Рюмина. Рота вступила в свой лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых. Спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом, рукоятки в животы, курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования, как из мешка. Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной. Они как пилой срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось немного времени. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, И какой-то своевольной властностью курсанты приказывали им потерпеть. Ну, чего развели нуду? Утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками. Это точно. Там их не меньше батальона сыграло. Одних автобусов штук сорок было, да 6 броневиков. Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села, и каждый знал, что он умолил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди.